Глава шестая. Разбойничий корабль Гиена. Чем больше Бенуа приближался к разбойничьему кораблю, тем больше возбуждалось в нем подозрение и опасение. В особенности же, когда, подплыв к самому борту, он увидел на палубе странно одетых безобразных людей, которые с любопытством глядели на него. С сильным биением сердца шкипер Катерины заметил два маленьких облачка синеватого дыма, курившихся над пушками и доказывавших неприязненные намерения этого судна. Наконец, Клод Барамей Марциал пристал к борту разбойничьего корабля. Это случилось, кажется, в пятницу, в июле месяце 1800 такого-то года, в половине восьмого утра. В ту самую минуту, как Бенуа хотел взойти на корабль, раздался пронзительный звук свистка. Эта морская учтивость, означающая всегда прибытие важной особы, успокоила несколько нашего доброго капитана. «Но они не так еще грубы, как я думал», — подумал он, влезая на палубу с помощью учтиво брошенных ему веревок. Наконец он вступил на палубу Гиены. Разбойничий корабль назывался Гиена. Тут Бенуа был поражен ужасом, взглянув на страшных матросов, его окруживших. «Господи, боже мой, что это за рожи? Это были черти, а не люди!» Хотя и матросы корабля Катерина были также не очень смирные и невинные ребята, любившие подчас погулять и покутить порядком, но какая разница с матросами гиены? Что это за люди, или лучше сказать, что за дьяволы? Безобразные, запачканные, оборванные, покрытые длинными лохмотьями, замаранные порохом, грязью, загорелые, смуглые, покрытые рубцами и синяками, с небритыми бородами, нестриженными волосами и какие ругательства! Какие ужасные насмешки произносили они! Бедного Бенуа невольно охватила дрожь. Палуба этого корабля также представляет странный вид. Снасти и оружие были разбросаны в беспорядке по мокрому и грязному полу, покрытому во многих местах большими кровавыми пятнами. Пушки, заряженные и готовые к пальбе, но покрытые грязью и ржавчиной, на лафетах которых видна была запекшаяся кровь, и присохшие обрывки каких-то кусков, которые Бенуа с ужасом признал за лоскути человеческой кожи и мяса. О, как он тогда начал сожалеть о палубе своего корабля, столь чистой, столь опрятной, о своей маленькой уютной каюте, украшенной красивыми ситцевыми занавесками, о своем прозрачном пологе, о своей койке, в которой он спал так спокойно, о своем стакане с ромом, который он медленно выпивал вместе с бедным Симоном, разговаривая с ним о Катерине и Томасе, о своих веселых надеждах на будущее, о своем скромном честолюбии и о желании кончить жизнь свою спокойно на своей родине, в кругу своего семейства под тенью деревьев им самим посаженных. — Ты чертовски упрямился повиноваться нашему приказанию, старый тюлень, — сказал ему один из разбойников отвратительной наружности и кривой. Этот злодей был едва прикрыт старыми разорванными панталонами и ветхой красной шерстяной рубахой, подпоясанной веревкой, за которую был заткнут большой нож с деревянной рукояткой. Тут Бенуа собрался с духом и отвечал ему смело. — У вас шестнадцать пушек, а у меня нет ни одной. При таких обстоятельствах нечего вам хвастать, что остановили меня. — Поэтому-то толстый тюлень мой и нужно было повиноваться, ибо право сильного всегда бывает право. «А ты видишь, довольно ли у нас справедливости?» — сказал разбойник, указав на корабельные пушки, стоящие на палубе. «Одним словом», — продолжал Бенуа с нетерпением, — «скажите же мне, зачем вы меня звали, и что вам надобно от меня? Я теряю время по-пустому и упускаю попутный ветер. Долго ли вы будете еще дурачиться надо мной?» «На это может тебе отвечать только один капитан наш. В ожидании же решения своей участи будь спокоен и не ворчи!» «Капитан? А, у вас есть капитан здесь?» «Хорош он должен быть», — сказал мне осторожно Бенуа с презрительной гримасой. «Замолчи, если ты, старый Боров, а не то я швырну тебя за борт в море!» «Но черт возьми!» — воскликнул несчастный шкипер. «Скажите же мне, наконец, чего вы хотите от меня? Воды или съестных припасов?» «Воды и съестных припасов, с купой а рому не дашь?» «Давно бы сказал. Эй ты, Жан-Луи!» — закричал Бенуа одному из своих матросов. «Ступай на корабль и привези сюда в лодке «Эй ты!» — сказал разбойник, разговаривавший с Бенуа, обращаясь к вышеупомянутому матросу. «Эй ты, Жан-Луи! Я тебе влеплю сейчас же две пули в лоб, если ты тронешься с места!» «Эти злодеи! И так вы не хотите взять от меня ни воды, ни съестных припасов?» «Мы сами съездим за ними на твой корабль, старый дурак!» — Как бы не так, — сказал Бенуа. — Ты увидишь, что это будет так, как я говорю, и при том без тебя еще. Тогда капитан Катериной вместо того, чтобы отвечать, прищурил один глаз, надул левую щеку и щелкнул по ней пальцем. Эта гримаса, по-видимому, весьма невинная, показалась обидной для разбойника. И он, ударив бедного Бенуа своей широкой и запачканной рукой, повалил его на палубу, говоря. — Разве ты почитаешь кривого за мальчишку, что ли? эй вы свяжите ко мне эту скотину покрепче!» Что и было тотчас же исполнено, несмотря на крик и сопротивление Бенуа. Матросы его лодки были также задержаны кривым и его достойными сообщниками. В это время безобразная курчавая голова высунулась из-под палубы и закричала «Кривой! Кривой!» Капитан спрашивает, что за шум там у вас наверху? «Скажи ему, что мы хотим угомонить старого черта шкипера с того кораблишки! Не слушается проклятый!» Безобразная голова исчезла. Потом она опять появилась. «Эй, вы!» – закричал безобразный урод. «Эй, кривой! Капитан приказал, чтобы ему подали в каюту этого господина!» И волей-неволей почтенный Бенуа был спущен в люк под палубу и очутился у дверей начальника и властителя корабля Гиена. Тут несчастный услышал голос. Ужасный громовой голос, который ревел. «Разрубите пополам, как арбуз этого старого дурака, если он будет еще упрямиться!» «А, его принесли? Ну, пускай он войдет сюда, посмотрим, что за чучело!» Тогда Клод Марсел Барамеев, вспомнив о Катерине и о Томасе, застегнул свою куртку, поправил рукой седые волосы, кашлянул два раза, высморкался и вошел.